Глава 127. На палубе. Гроб установлен на двух катках между верстаком и открытым люком. Плотник конопатит щели. С большого мотка из-за пазухи у него медленно тянется жгут крученной пакли. Из каюты не спеша выходит Ахав, за ним слышны шаги пипа. — Ступай назад, мальчик, я скоро вернусь. ушел моя собственная рука не подчиняется с такой готовностью моей воли как этот ребенок храм божий что это такое спасательный буй сэр приказ мистера старбека эй, эй сэр осторожнее тут люк открыт спасибо старик Удобно лежит у тебя этот гроб. Тут же и до склепа рукой подать. Как, сэр? Ах, да люка! Верно, верно, сэр. Послушай, не ты ли, мастер, сколачивать ноги? Не из твоей ли мастерской вышел вот этот обрубок? Из моей, сэр. Ну, как ободок, держит? Держит. но ты кроме того еще и гробовщик так сэр я осладил этот гроб для квикига но теперь меня поставили чтобы я переделывал его во что то совсем другое так признайся сам ведь ты просто старый мошенник и сущий варвар да всего тебе дело всюду суешь нос за все хватаешься один день ты мастеришь ноги На завтра делаешь гробы, чтобы их туда упрятать, а потом еще спасательные буи из этих же самых гробов. Ты неразборчив, как боги, и так же, как они, на все руки мастер. Но я безо всякого умысла, сэр, делаю, что придется. Вот вот. И боги также. Но послушай. «Разве ты не напеваешь, когда мастеришь гроб?» «Говорят, титаны насвистывали потихоньку, когда вырубали кратеры для вулканов, а могильщик в пьесе поет с лопатой в руке». «А ты нет?» «Пою ли я, сэр?» «Да нет, сэр, мне это ни к чему. Тот могильщик, он верно пел потому, что у него лопата не пела, сэр. А в моем молоточке вы только послушайте, какая музыка. Правда твоя! Это потому, что здесь крышка служит хорошим резонатором, а хорошим резонатором доска становится, если под нею ничего нет. Однако, когда в гробу лежит тело... «Он все равно остается таким же гулким, плотник!» «Тебе никогда не случалось вносить гроб на кладбище и за детем по пути за ворота?» «Да ей-богу, сэр, я...» «Ей-богу? А что это значит?» «Ей-богу, сэр, это просто говорится так. Такое восклицание, только и всего, сэр». «Угу. Хм. Ну, продолжай». «Я только хотел сказать, сэр, что... Ты что, шелковичный червь, что ли? Сучишь нить для своего одеяния из себя же самого? Что у тебя за пазухой? Тяни живей! И чтобы я этой ловушки больше не видел!» «Ушел! Неожиданно это у него получилось!» Но шквалы всегда налетают неожиданно на жарких широтах. Я слыхал, что остров Альбермарль, один из галапагосов, прямо посредине рассечен экватором. Думается мне, нашего старого капитана тоже прямо посредине рассекает какой-то экватор. Он весь на экваторе, горяч как огонь. Сюда смотрит. Где моя пакля? Живее за дело. Пошла работа. Вот у меня деревянный молоточек, и сам я дока по части игры на бутылках. Стук по стук. Ахав про себя. Вот так зрелище. Вот так звуки. Седоголовый дятел долбит дуплистый ствол. Можно позавидовать тому, кто слеп и глух. Эта вещь стоит у него на двух катках, а в них свернуты бухты каната. Да он злобный насмешник, этот человек. Тик-так, тик. Так отстукивают секунды человеческой жизни. О, как несущественно все сущее! Что есть воистину существующего, помимо невесомых мыслей? Вот перед нами зловещий символ жестокой смерти, превращенный по воле случая в желанный знак надежды и подмоги для бедствующей жизни. Спасательный буй из гроба! А дальше что? Быть может, в духовном смысле гроб — это в конечном счете хранилище бессмертия? Надо подумать об этом. Но нет, я уже так далеко продвинулся по темной стороне земли, что противоположная ее сторона, которую считают светлой, представляется мне лишь смутным сумраком. Да прекратишь ли ты когда-нибудь этот проклятый стук плотник? Я ухожу вниз, чтобы ничего этого здесь не было, когда я вернусь. Но ну теперь пип, мы побеседуем с тобою. Удивительная философия исходит ко мне от тебя. Верно? Неведомые миры излили в тебя свою премудрость по каким-то неведомым акведукам».